Глава 11. Два часа спустя я подъехала к ателье на только что взятом в аренду песочного цвета Порше. Светкин брючный костюм сидел на мне очень даже ничего. Новые сапожки цоколи элегантными каблучками, прическа а-ля мамзель, щедро сдобренная лаком для волос, обещала держаться еще дня два не меньше. Потусовавшись несколько минут в выставочном зале и перебрав уже в пятый раз весь его ассортимент, я подошла к приемщице и властным тоном настоящий бизнес-вумен потребовала пригласить мне хозяйку. — А что вам не понравилось-то? — слегка побледнев спросила Полина Ефимовна, разумеется, не узнав меня. — Да что вы! Напротив, мне все очень даже понравилось. Какие фасоны! Какой дизайн! У меня к вашей хозяйке, кажется, будет деловое, взаимовыгодное предложение. Меня провели в ее кабинет, уже знакомый мне по прошлому посещению. Капитолина, как и в прошлый раз, сидела за столом, заваленным бумагами. Вид у нее был озабоченный. После сокращения бухгалтера, похоже, ей самой приходилось ломать голову над всякими премудростями но это, кажется, не пугало девушку, отчаянную бизнес-вумен. Она бодро щелкала кнопками клавиатуры, вперившись в экран монитора. Капиталина Александровна, а тут к вам!» Приемщица отступила назад, пропуская меня в кабинет. Госпожа директриса подняла на меня недовольный взгляд, но, увидев мой прикид и прическу, моментально изменилась в лице. Теперь оно выражало восхищение, ни больше, ни меньше. Мне показалось, что ее челюсть вот-вот упадет на грудь. «Здравствуйте!» — пропела я ангельским голоском, не давая ей опомниться. Я прошла в кабинет и плюхнулась в кресло без приглашения. «Здрасте!» — пробормотала девушка, в недоумении хлопая своими густо накрашенными ресницами. «Меня зовут Наташа». Гордо даже с каким-то вызовом сказала я. Капитолина молчала, очевидно выжидая, что я еще отмочу. Я закинула ногу на ногу, выставив на показ навёхенькие муха не сидела сапожки. «А вас зовут, как я слышала, Капитолина?» — спросила я. «Капитолина Александровна», — уточнила хозяйка кабинета с ноткой высокомерия в голосе. — Ах ты, боже мой! Ну, конечно, именно Капитолина Александровна, а не иначе. Это я, 30-летняя хозяйка какого-то там обувного магазина, могу представляться просто Наташей. А 23-летние владельцы ателье должны величаться исключительно по имени-отчеству. — Извините, Капитолина Александровна, — с некоторой издевкой в голосе выдала я. Я только что посетила ваш выставочный зал. Примите мое восторг и восхищение. Это, конечно, не Джорджио Армани, но вещи очень даже приличные. Такие фасончики. И на материале вы, смотрю, не экономите. Вот это правильно. Качество сейчас вышло на первое место. И вообще сегодня на рынке вы, собственно, что хотели? С плохо скрываемым недовольством в голосе перебила меня Капиталина. «Если вам что-то понравилось, так идите и купите у приемщицы». «Мне? Да мне все понравилось. Так и купите себе что-нибудь, а мне, извините, работать надо». А она демонстративно вперилась в экран монитора. «О, я вас понимаю. Время бизнес-леди стоит дорого» ну не думайте Капиталина александровна что я пришла отнимать его у вас за даром она перевела взгляд с экрана на меня и посмотрела с некоторым интересом да да подтвердила я поскольку мое время тоже стоит дорого я пришла сделать вам деловое предложение в это время зазвонил мой мобильник извините я достала его из сумки алло — Сколько? — Пятьсот тысяч? Бери! — Неважно, если пролетим. Пятьсот тысяч сегодня не деньги. — Да, потом перезвони мне. Если дело выгорит, с меня премия. — Сколько? Думаю, сотку сверху я тебе кину. Давай пока. Я выключила телефон и небрежно бросила его обратно в сумку. Потом посмотрела на девушку. Ее взгляд стал очень заинтересованным. На чем мы остановились? Ах да, Капиталина Александровна, я к вам с деловым предложением. Дело в том, что у меня магазин обуви. Еще я занимаюсь недвижимостью. Не желаете, кстати, купить помещение под кафе? Нет? Зря. Неплохое помещение центр. И стоит по сегодняшним меркам всего ничего. 10 лимонов. Ну, ладно, это так, к слову. Так вот, о магазине. У меня элитная обувь. Я снова покачала блестящим лакированным сапожком. А у вас очень хорошая стильная одежда. Поверьте, я объездила пол Европы и разбираюсь в этом. И я предлагаю вам взаимовыгодные условия. Я рекламирую вашу одежду своим клиентам, а вы своим мою обувь. Вот вам мои визитки. К сожалению, у меня с собой немного, но я потом подвезу вам еще. А вот это для вас лично. Номер моего мобильного. На визитках это для клиентов. Звоните мне в любое время. Надо сказать, что к концу моего бизнес-монолога, прочитанного, как я считаю, очень артистично, выражение лица Капиталины заметно изменилось. Теперь оно совсем не было заносчивым и озабоченным. Напротив, излучало уважение и, по-моему, даже отчасти восхищение. «Наталья, простите, как вас по отчеству?» «Да бог с вами, какое отчество! Даже если я огожусь вам в бабушке, зовите меня просто Наташей!» Немного кокетливо сказала я. «Я ведь объездила пол Европы». А там все до самой глубокой старости зовут человека просто по имени. Мне это очень нравится. Я познакомилась в Париже с женщиной, которой была далеко за шестьдесят, и все знакомые соседи звали ее просто Мари. Это так молодит. Чувствуешь себя буквально девчонкой? Капиталина смутилась и, кажется, даже поперхнулась. Во всяком случае, она вдруг закашлялась, взяла с подоконника чайник и плеснула себе в чашку немного воды. «Так как вам мое предложение?» – спросила я. «Насчет сотрудничества. Я на рынке давно, и, поверьте, реклама – двигатель торговли. Если мы будем рекламировать продукцию друг друга...» «Я согласна!» – с готовностью кивнула Капитолина. «Ну вот и чудненько!» «А может, вы дадите мне свои визитки, чтобы мне было, что вручать с моим клиентком?» «Да-да, конечно!» Она полезла в ящик стола, долго шарила там, наконец выудила на свет пару потертых визиток. «Вот, к сожалению, у меня пока больше нет. Я как-то все забываю обзавестись, но я обязательно закажу и дам вам». Я взяла ее визитки и прочла. О-о, отелье «Элегант», директор «Элеонора Браун», адрес, телефоны. Я посмотрела на девушку, недоуменно вскинув брови. «Элеонора Браун — это моя родственница», — поспешила объяснить она. Полгода назад она умерла, и теперь отелье по праву наследства перешло ко мне. О, Капитолина Александровна, я на рынке давно, и, поверьте, старый опытный бизнес-леди, «Визитка — это неотъемлемая часть маркетинга. Это реклама вашего товара. Советую обязательно обзавестись ими и как можно быстрее». Она поспешно кивнула. В это время у меня снова зазвонил мобильный. «Алло, сколько дает? Три лимона? Нет, я не согласна. Я уже назначила свою цену три с половиной». И это мой окончательный ответ. «Да, так и передай. И вообще, будь потверже. Ты же мой брокер!» Я швырнула телефон в сумку. «Эти мужики такие рохли! Если бы брокерами были женщины...» а «На чем мы остановились?» «На визитках», — ответила Капитолина автоматически. а Она выглядела несколько растерянной. «А, да...» Я посмотрела на большие часы на стене. Однако мне пора, Капиталина Александровна. Можно просто Капиталина, поспешно сказала хозяйка кабинета. Мм, хорошо, Капиталина. Приглашаю вас сегодня пообедать со мной в кафе, за мой счет, разумеется. Ее глаза округлились. Пообедать? Я согласна. Выбор времени самого кафе за вами, так куда идем? Я встала, давая понять, что ценю свое и ее время. «А можно в Вирджинию?» Она тоже вскочила со стула. «Можно», — засмеялась я и направилась к двери. «Время?» э, «В два часа». Я кивнула. «Договорились. Жду вас возле Вирджиния ровно в два». С этими словами я вышла из ее кабинета, звонко цокая каблучками. Я просто затылком чувствовала, как она завороженно смотрит мне вслед. Выйдя из ателье и сев в арендованный Порше, я первым делом достала телефон и позвонила Светке, чтобы поблагодарить ее за брокерские звонки. — Да, пожалуйста, обращайтесь, если что. Я убрала мобильник в сумку. Итак, сегодня я сведу дружбу с этой загадочной мадмуазелью. Всегда легче что-то узнать о человеке, если ты рядом с ним, а еще лучше, если ты его друг. Но до двух у меня есть немного времени. Как его продуктивно использовать? Можно, пожалуй, пока встать где-нибудь за углом, выкурить сигаретку и поразмышлять о героях нашего криминального романа. Я завела машину, отъехала от ателье, свернула на первом перекрестке и встала во дворе какого-то дома». Я открыла дверь машины и достала сигареты. Итак, наша задача выудить у Капитолины о ней самой и о ее бизнесе все, что только можно. А еще лучше и то, чего нельзя. Буду сегодня очень любезна с ней. Постараюсь перейти на «ты». Да, это обязательно. И еще, если она притащится на встречу со своим бойфрендом, то мне придется как-то завязать контакт и с ним. Кстати, о френде. Кроме того, что его зовут Тарасом и что он весьма неприятная личность, я не знаю о нём ровным счетом ничего. А это не есть хорошо. Значит, надо постараться узнать о нем хоть что-то. Как? Ведь у меня нет зацепок. Стоп, почему никаких? Кроме внешних данных, у меня есть еще кое-что. У Тараса на руке наколка наколка. И что? Я даже не успела ее рассмотреть. Да и как бы я исхитрилась это сделать? Может, надо было подойти к нему и сказать «Извините, дайте, пожалуйста, мне вашу руку. Я хочу рассмотреть подробнее вашу интересную наколку. Может, я себе такую уже сделаю. Не смешно». Ладно, про наколку потом додумаем. Да, Может, даже позвоним Мельникову и посоветуемся с ним на эту животрепещущую тему. Я знаю одно. Если наколка меня зацепила, то это неспроста. Интуитивно чувствую, это что-то мне даст. Надо только хорошенько поработать в этом направлении, а пока можно уже и в кафе отправляться. Я бросила окурок на землю и закрыла дверь машины. В Кафе я подъехала без десяти минут два. Зайдя внутрь, я нашла глазами свободный столик и подозвала официантку. Девушка, я жду сегодня партнера по бизнесу, поэтому будьте любезны, ровно через 10 минут подойдите к столику рядом с фонтанчиком и примите у нас заказ. Мы люди деловые, нам время дорого. А пока мне свежий сок, любой. Хорошо, подойду ровно в два. С улыбкой кивнула симпатичная девушка и убежала куда-то с пустым подносом. А я села за столик и принялась изучать меню. Капиталина появилась в зале ровно в два, и это меня порадовало. Не хватало мне ждать ее. Я ведь не кавалер. Я подняла руку и помахала призывно. Она заметила этот жест и пошла ко мне. — Спасибо, что не заставили ждать вас, — подчеркнуто любезно сказала я, пододвигая ей меню. — Я только что съездила, заказала визитки, — радостно доложила она мне, открывая папку. — Это отлично. Я вижу, вы действительно деловая женщина. Ну, то есть девушка, конечно. Оперативно работаете. В это время подошла, как и обещала официантка, и с улыбкой уставилась на нас. — Значит так, — начала я. — Бараньи ребрышки на огне. — Капиталина, вы будете бараньи ребрышки? — Буду. — Тогда бараньи ребрышки, две порции, через моцареллой, Суп грибной с зайчими почками. Скажите, а форель у вас речная или озерная? Извините, но у нас нет форели, — растерялась официантка. Да, жаль. Мы бы взяли по порции. Капитолина, что еще будете заказывать? Вскоре мы сидели с ней, уплетая всякую всячину и болтали, как лучшие подруги. Перспектива натрескаться на халяву должно быть внушило Капиталине доверие ко мне. Наташа, а вы давно открыли свой обувной магазин? Очень давно. И теперь что, заработанные деньги вкладываете в другой бизнес? В недвижимость. И хороший доход дает. Неплохой, я довольна. Подумываю, еще один магазин открыть. Я сказала это небрежно и заметила, что моя новая подруга посмотрела на меня с большим уважением, если не с завистью. После черри с я как бы совершенно неожиданно предложила Капиталина, а давайте мы с вами перейдем на «ты». Давайте, давайте перейдем». «Кажется, она очень этому обрадовалась, и я ее прекрасно понимала. Иметь старшую подругу, старшую не только по возрасту, но и по бизнесу, это просто мечта каждого молодого здравомыслящего предпринимателя. Такая подруга может дать ценный совет, и не только. Наташа, а вам, то есть тебе, сколько лет?» «Я притворно тяжело вздохнула». Да я уже старушка по меркам сегодняшних подростков. Мне скоро тридцатник стукнет. Серьезно? Изумилась Капиталина. А выглядишь просто классно. Я бы тебе больше двадцати шести ни за что не дала. Как говорится, за девочку отдельное спасибо. Нет, правда, я не льщу, а бойфренд у тебя есть? Ну, конечно, кто о чем, о девочке о парнях. «Да как тебе сказать? Есть-то он есть, и встречаемся мы уже больше двух лет. Только знаешь, как бы тебе сказать? Одним словом, замуж за него не пойдешь. «Да, несерьёзный он какой-то». «А он кто? Я имею в виду по профессии». «Он тоже предприниматель. У него свой магазин автозапчастей». Капиталина посмотрела на меня с некоторым недоумением. Наверное, ей показалось странным, что человек, имеющий свой магазин, может быть несерьезным. Однако вслух она ничего не сказала, продолжая уминать свой грибной суп. «А у тебя есть парень?» — в свою очередь спросила я. «Есть, мы тоже два года встречаемся. Замуж зовет». Моя новая подруга вздохнула. «Пока нет». А позовет, пойдешь? Не знаю, я не думала об этом. А работает кем? Она замялась. Видно было, что этот вопрос ей не особо приятен. Он это менеджер. Я, словно бы и недоуменно посмотрела на Капиталину. Что-то мелковато для хозяйки ателье, говорил мой взгляд. Но после некоторого нарочитого замешательства я выдала. Но менеджеры тоже неплохо получают. Правда, смотря где менеджер, если в крупной компании...» «Наташа, а давай на десерт закажем шарлотку?» «Здесь всегда такая свежая вкусная выпечка». «Легко. И еще пирожные кедровые шишки. Оно с миндалем, и я его просто обожаю». «Ух ты, здорово!» «Нам принесли десерт, и мы с удовольствием принялись за него. Капитолина». А вот прежняя хозяйка ателье. Это твоя тетя, я правильно поняла? Мачеха, папа женился на ней что-то около четырех лет назад. Прожили почти три года, а потом умер, а полгода тому назад она тоже умерла. Без всякого сожаления рассказала моя новая подруга. Ой, извини, ради Бога, смутилась я. Ничего, небрежно махнула рукой девушка. «А твоя мачеха сама создавала ателье или купила его?» Девушка кивнула, облизывая губы, испачканные в сладком креме. «Да, сама, и какое-то время работала там с закройщицей и модельером. Она и меня научила своему мастерству». «Да что ты! Ты переняла ее опыт? Слушай, Капиталина, ты такая молодец! Ты очень дальновидная! Поверь, это так пригодится тебе в жизни!» Я заметила, что у Капиталины при этих словах как-то нервно забегали глазки, точь в точь, как у мастера цеха легкого платья Лукошкиной. Дам, тетя Леонора мне тоже так говорила. — Ты что же и моделировать умеешь? — Умею. Те платья, которые ты видела в выставочном зале, — моя работа. Я имею в виду мои модели. — Ну ты супер! — не смогла я скрыть своего восхищения а Капитолину вдруг понесло. Как видно, ей очень понравилось, что ее хвалят. «Да я много чего умею. Тетя Элеонора учила меня, много лет учила. Я была одной из самых прилежных ее учениц и горжусь этим. Вот, сейчас, когда, к сожалению, ее нет с нами, многие люди, которые приходили к нам покупать платье при жизни Элеоноры, удивляются. Как, мол, такое может быть, что ее давно нет в живых, А на выставке продолжают появляться новые модели с пасонами в ее стиле. А ведь это я придумываю их да, и раскраиваю сама, и даже шью иногда. И Я слушала очень внимательно, следя за ее мимикой и жестикуляцией, и то, и другое говорило, что девушка, мягко говоря, врет. Когда-то я прочла книгу Алана Пиза «Язык телодвижений» и поэтому знала, что напряжение, с которым она говорит о своей мачехе, появилось неспроста, и еще рука. Во время рассказа она постоянно держала ее возле рта, как бы стараясь прикрыть его. Пару раз она притворно покашляла, пытаясь замаскировать этот жест. «Врет и не краснеет», — подумала я а про бывшую хозяйку ателье, хоть и отзывается хорошо, но нет-нет, да и промелькнет нотка презрения. Нет, не любила она Элеонору, очень не любила. Капиталина, а от чего умерла твоя мачеха? Ой, это такая страшная история. Сначала тетя Элеонора просто пропала, как это говорят, пропала без вести, вот, ушла из дома и того». Ее долго искали, мы даже уже решили, что она нашла себе нового жениха и умотала с ним куда-нибудь. Ну, я, конечно, накатала заявление в полицию, а потом вдруг меня вызвали в морг и показали труп. «Господи, это было так страшно!» «Наташ, ты представить себе не можешь!» «Изуродованное тело, изуродованная голова, лица практически нет!» «Как это нет?» – опешила я. «Так, кровавая лепешка вместо лица!» Ни глаз, ни носа. Я с большим трудом опознала Элеонору». «Какой ужас!» — выразила я ей свое сочувствие. «То есть ее кто-то убил?» «Ну да». «А как же ты тогда ее опознала? Ведь лица у нее не было». «У Элеоноры был шрам от аппендицита свежий. Незадолго до папиной смерти вырезали». «Надо же!» «Как удачно для девочки сложились обстоятельства», — подумала я. «Сначала умирает папа, а вскоре и мачеха, а ей достается все. Квартира, раскрученное ателье, машина, деньги, да еще, скорее всего, и квартира Элеоноры. Жила же она где-то до брака. Просто как в сказке в один момент стала наша бедная Золушка потрясающе богатой». Выпадает же кому-то такое счастье. — А нашли того, кто убил твою мачеху? Этот вопрос, по-моему, огорошил Капиталину, А она растерялась, захлопала ресницами, потом кое-как справилась со своим волнением и выдала. — Нет, знаешь, так и не нашли. Во всяком случае, мне об этом ничего не известно. — Ну, полиция! Возможно, они искать-то не стали. — Правильно, зачем им? волоки ты меньше, а ты сама не узнавала. Ты же имеешь право знать, как потерпевшая. Да я это... Всё как-то некогда, работы много. А ты учти, если преступника найдут, ты имеешь право требовать компенсацию за моральный вред. Как-никак у тебя мачеху убили, а это почти мать. Это что же он, ну, то есть преступник, мне денег должен, что ли? — Конечно. И притом ты можешь требовать много. — Сколько, например? — Ну, не знаю. Посоветуйся с адвокатом. Но, думаю, тысяч сто можно запросить. Ты как-никак пострадала, а может и больше. На мгновение у Капиталины загорелись глаза. Сумма в сто тысяч так и нарисовалась в них. Но она тут же смутилась и перевела разговор на другую тему. «Наташа, а ты сама ведешь бухгалтерию?» — спросила она. Еще чего. Мне этим заниматься некогда. Я считаю так. Каждый должен выполнять свою работу. Руководитель руководить, а бухгалтер подсчитывать прибыль и начислять зарплату. У меня знаешь сколько работников?» «Сколько?» — тут же спросила Капитолина. «Много!» — засмеялась я. «Это коммерческая тайна!» Но с тобой я, так и быть, поделюсь. Как-нибудь потом. Я тебе много секретов открою. Как надо вести бизнес, как грамотно уходить от налогов. Я вижу, ты человек талантливый, таких надо поддерживать. Я оглядела пустой стол. Ну что, кажется, мы тут все уже подъели. Нам пора. Тем более, я посмотрела на часы. У меня через сорок минут деловая встреча, не люблю опаздывать. Я сказала это очень строгим деловым тоном, чтобы Капиталина поняла, я могу не только набивать пузы в дорогих кафе, но и дела делать. Я подозвала официантку, собираясь расплатиться. — Наташа, а когда мы еще увидимся? — Созвонимся, — бросила я небрежно, доставая из сумочки кошелек и раскрывая его у нее перед носом. Капитолина должна была увидеть в нем солидную пачку денег. И неважно, что большая часть их была обыкновенной куклой, Капитолина об этом не догадывалась. Когда она отъехала от кафе, я завела машину и отправилась за ней. Капитолина ехала к себе в ателье. Буду следить за ней так, как моя задача собрать об этой штучке как можно больше сведений. В голове вертились слова Капитолины. Изуродованное тело, лица практически нет. Такая кровавая лепешка вместо лица, ни глаз, ни носа. Я с большим трудом опознала в ней Элеонору. Так-так-так. Опомнится, так, так. совсем недавно Юрий опознавал в морге свою мать при таких же точно обстоятельствах. Изуродованное тело и лица нет. Вот черт, опять совпадение? Да нифига это не совпадение! «Я думаю, надо будет сегодня же рассказать об этом моему другу Мельникову. Не доезжая буквально один квартал до ателье, я припарковала Порше у обочины и достала мобильник. Андрюша, привет! Это Танюша. Как бы нам с тобой встретиться, дорогой?» «А что, есть тема?» «Думаю, есть». «Тань, я сейчас на задержании уезжаю. Срочно! Когда приеду, позвоню тебе, ладно?» «А сейчас, извини, убегаю». В трубке раздались гудки. «Куда мне деваться?» «Извиняю, конечно». Бросив телефон в сумку, я отправилась к ателье.